какое письмо?» «Тише, тише!» Оглянувшись кругом, домоправительница отвечает испуганным шепотом. «Миледи, я никому о нем ни слова не сказала. Я не верю тому, что в нем написано. Я знаю, что этого не может быть. Я твердо уверена, что это неправда. Но мой сын в опасности, и вы должны меня пожалеть. Если вы знаете что-нибудь такое, что неизвестно другим, если вы кого-нибудь подозреваете...» «Если вы можете разгадать эту загадку, но по какой-то причине молчите, то подумайте обо мне, дорогая моя госпожа, и, несмотря ни на что, расскажите обо всем, что вам известно. Это моя единственная просьба. Я знаю, вы не жестокая, но вы всегда поступаете по-своему, без чужой помощи, ни с кем не водите дружбы, и каждый, кто восхищается вами, как изящные и прекрасные леди, — а восхищаются все. Каждый знает, что вы очень далеки от него, и к вам нельзя подойти близко. Миледи, может быть, гордость или гнев заставляют вас молчать о том, что вам известно. А если так, умоляю вас, подумайте о своей верной служанке, ведь вся моя жизнь прошла в вашем семействе, и я к нему глубоко привязана. Смягчитесь и помогите оправдать моего сына. «Миледи, моя добрая госпожа», — умоляет старая домоправительница с непритворным простодушием, — «я такая ничтожная и скромная, а вы от природы такая гордая и далекая ото всех, что, пожалуй, и представить себе не можете, как я страдаю за свое детище. Но я так страдаю, что вот даже пришла сюда к вам и осмелилась просить и умолять вас не отвергнуть нас в это ужасное время» если вы можете помочь нам добиться правды. Не говоря ни слова, Миледи поднимается и берет письмо из ее рук. — Вы хотите, чтобы я его прочла? — Пожалуйста, прочтите, Миледи, но лишь после того, как я уйду. И не забудьте о моей единственной просьбе. Не знаю, чем я могу помочь. Я не скрываю ничего такого, что касается вашего сына. Я никогда его не обвиняла. Миледи, прочитайте это письмо. И, может быть, вы больше пожалеете моего сына за то, что на него взвели поклеп. Старая домоправительница уходит, а Миледи стоит с письмом в руках. Она действительно нежестокая. И было время, когда лицо этой почтенной женщины, умоляющей ее с такой страстной искренностью, пробудило бы в ней глубокое сострадание. Но Миледи так давно привыкла подавлять свои чувства и скрывать истину, столько лет сознательно перевоспитывала себя в той пагубной школе, которая учит людей заглушать свои естественные душевные побуждения, хранить их в своем сердце, подобно тому, как мухи далеких эпох погребены в янтаре, наводить однообразный и тусклый глянец на всех хороших и дурных, глубоко чувствующих и бесчувственных, разумных и неразумных, так давно привыкла к этому, что, слушая миссис Раунсуэл, до сих пор подавляла в себе даже удивление. Она развертывает письмо. В него вложена печатная заметка о том, как нашли труп человека с пулей в сердце, лежавший ничком на полу, а внизу написано ее имя и слово «Убийца». Письмо выпало из ее рук. Как долго оно пролежало на полу, она не знает. Оно лежит, где упало, но вдруг она отдает себе отчет в том, что перед ней стоит лакей и докладывает о приходе молодого человека, некоего Гаппи. Лакей, должно быть, несколько раз повторил свои слова. Они звенели в ее ушах еще до того, как она начала понимать их смысл. Проводите его сюда. Он входит. Подняв письмо, она держит его в руках и старается сосредоточиться. Для мистера Гаппи она все та же леди Дедлок, по-прежнему сдержанная, гордая и холодная. — Ваша милость. Может быть, мой приход сначала покажется вам непростительной дерзостью? Но ведь вы, ваша милость, ни разу не были рады меня видеть, на что я, впрочем, не жалуюсь, так как, принимая во внимание все обстоятельства, радоваться действительно было нечему. Но когда я объясню вашей милости, с какой целью явился сейчас, вы, надеюсь, меня не осудите, — говорит мистер Гаппи. «Объясняйте». «Очень благодарен, ваша милость. Я должен прежде всего сказать вашей милости», начинает мистер Гаппи, присев на краешек стула и поставив цилиндр на ковер у своих ног, «что миссис Саммерсон, чей образ, как я однажды сказал вашей милости, был в течение одного периода моей жизни запечатлен в моем сердце, пока его не стерли независящие от меня обстоятельства». «Мисс Саммерсон», Говорила со мной после того, как я в последний раз имел удовольствие нанести визит вашей милости и настоятельно просила меня не делать никаких шагов ни в какой области, которая может ее касаться. А поскольку желание мисс Саммерсон для меня закон, исключая желания, связанные с независимыми от меня обстоятельствами, я, следовательно, никак не думал, что, удостоясь высокой чести, снова нанести визит вашей милости. «Тем не менее он пришел», — угремо напоминает ему Миледи. «Тем не менее я пришел», — признает мистер Гаппи. «Вот я и хочу разъяснить вашей милости, почему я пришел». Она просит разъяснить это как можно яснее и короче. «А я, — говорит мистер Гаппи обиженным тоном, — настоятельно прошу вашу милость обратить особенное внимание на то, что я пришел сюда не ради себя. Направляясь к вам, я заботился не о своих интересах. Не дай я мисс Саммерсон обещание, которое почитаю священным, ноги бы моей больше не было в этом доме. Напротив, я бы держался от него подальше». Мистер Гаппи находит, что сейчас ему самая пора запустить обе руки себе в шевелюру. «Вы, может, припомните, Ваша милость, что, когда я пришел сюда в прошлый раз, я столкнулся с одним человеком, который пользовался большой известностью среди нас, юристов, и чью потерю все мы оплакиваем. С тех пор этот человек принялся вредить мне всюду и везде, можно сказать, весьма некрасивым образом. Так что я уж начал побаиваться не на шутку, а не сделал ли я, сам того не ведая чего-нибудь против желания мисс Саммерсон. Но ведь я... хвалить себя не годится, однако должен это сказать свою защиту, ведь я тоже неплохо знаю свое дело. Леди Дедлок устремляет на него строгий вопросительный взгляд. Мистер Гаппи мгновенно отводит от нее глаза, и смотрит куда-то в сторону. «Скажу больше», — продолжает он, — «было так трудно понять, чего, собственно, добивается этот человек совместно с другими лицами, что пока мы не понесли утраты, которые оплакиваем, я, можно сказать, увязал в песке. Вы, ваша милость, возможно, этого не поняли, ибо вращаетесь в высших кругах так благоволить и считать, что это все равно, что зашел в тупик. Опять же, Смол — это мой приятель, с которым, Ваша милость, незнакомый. Смол сделался таким замкнутым и двуличным, что временами было довольно трудно удержаться и не стукнуть его по башке. Так или иначе, но я напряг свои скромные силы и способности, да еще мне помог один наш общий друг, некий мистер Тони Уивл, Человек аристократических склонностей, у него в комнате всегда висит портрет вашей милости. И вот теперь у меня появилась причина кое-чего опасаться, почему я и явился предупредить, что вашей милости надо держаться на чеку. Прежде всего, позвольте спросить, ваша милость, не приходили ли к вам нынче утром какие-нибудь необычные гости? Я хочу сказать, не светские визитеры, а такие, как, например, бывшая служанка мисс Барбери или один человек, который не владеет своими нижними конечностями, так что его приходится таскать, словно чучело Гая Фокса? Нет. Ну, а я могу заверить вашу милость, что эти посетители сюда явились и их приняли. Надо вам сказать, что я увидел их у подъезда и подождал на углу площади, пока они отсюда не вышли, а тогда отошел и целых полчаса кружил по улицам, чтобы с ними не встретиться. Какое мне дело до всего этого? И какое вам дело? Я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать? Ваша милость, я пришел просить вас держаться на чеку. Может, в этом нет надобности, пусть так. В таком случае я только сделал все возможное, чтобы выполнить обещание, которое дал мисс Саммерсон. Я сильно подозреваю, кое-что Смол сам выболтал, а кое-что мы выпотали у него. Я сильно подозреваю, что те письма, которые я когда-то брался принести вашей милости, а потом считал погибшими, на самом деле вовсе не погибли. Еще я подозреваю, что если в них есть что разглашать, так что разглашают сейчас. И еще, что гости, о которых я упоминал, явились сюда нынче утром, чтобы сорвать на этом хороший куш. И, должно быть, уже сорвали. А нет, так вот-вот сорвут. Мистер Гаппи поднимает свой цилиндр и встает. «Ваша милость, вам лучше знать, имеет все это хоть какое-нибудь значение или не имеет». Так ли, это ли, но я старался исполнить желания мисс Саммерсон в том смысле, чтобы ничего больше не затевать и, насколько возможно, замять то, что я уже успел сделать. С меня этого довольно. Возможно, что не было никакой надобности предостерегать вашу милость, и, придя сюда с этой целью, я позволил себе вольность. Если так, надеюсь, вы постараетесь забыть мой дерзкий поступок а я попытаюсь забыть ваше неодобрение. Теперь я распрощаюсь с вашей милостью и заверяю вас, нечего бояться, что я опять явлюсь к вам». В ответ на эти прощальные заверения она лишь едва поднимает глаза, но вскоре после его ухода звонит в колокольчик. «Где сейчас сэр Лестер?» Меркурий докладывает, что он сидит один в библиотеке, запершись. Приходил ли кто-нибудь к цару Лестеру сегодня утром? Несколько человек по делу. Меркурий описывает их так, как до него описал мистер Гаппи. Довольно, он может идти. Так, все кончено. Имя ее на устах у толпы. Муж ее узнал о своем несчастье. Позор ее получит огласку. Быть может, слух разносится уже сейчас, пока она это думает. И вдобавок к громовому удару, которого так долго ждала она, но никак не ждал ее муж, какие-то невидимые доносчики обвиняют ее в убийстве ее врага. А врагом ее он действительно был. И она часто, часто, часто желала его смерти. Он враг и теперь, даже в могиле. Тяжкое обвинение свалилось на нее, как новая пытка, которую ее подвергает его безжизненная рука. И, вспомнив о том, что в тот вечер она тайком подходила к его дверям, вспомнив, что незадолго перед убийством она уволила свою любимую служанку, а это могут объяснить ее желанием избавиться от лишних глаз, вспомнив все это, она трепещет, словно рука палача касается ее шеи. Она бросилась на пол, и лежит, зарывшись лицом в диванные подушки, а волосы ее разметались в беспорядке. Но вдруг она вскакивает, носится по комнате, снова бросается на пол, мечется, стонет. Она охвачена невыразимым ужасом. Будь она и вправду убийцей, ужас ее не мог бы быть сильнее. Ведь если бы она действительно задумала совершить убийство и приняла хитроумнейшие предосторожности, ненавистный образ, несмотря на это, разросся бы в ее глазах до гигантских размеров и помешал бы ей предугадать неизбежные последствия преступления. Но не успел бы он пасть ниц, как эти последствия хлынули бы на нее нежданным потоком, как всегда бывает после убийства. И вот теперь она понимает, что, когда он ее выслеживал, она думала, о, если бы смертельный удар поразил этого старика и убрал с моего пути, то эти мысли ей внушали желание уничтожить бесследно, разверить по всем ветрам улики, собранные им против нее. Недаром она испытала недоброе облегчение, когда узнала о его смерти. Чем была его смерть, как не извлечением камня, замыкавшего гнетущий ее свод. А теперь свод рушится, рассыпаясь на тысячи обломков, и каждый из них давит и ранит ее. И вот страшное наваждение охватывает и омрачает ее душу. От этого преследователя, живого или мертвого, а костенеловой, бесчувственного при жизни, каким она хорошо его помнит, или столь же окостенелого и бесчувственного теперь на горбовом ложе, от этого преследователя нельзя спастись иначе, как смертью. Затравленная она бежит. Сметение чувств, стыда, страха, угрызений совести, отчаяние, достигнув своего апогея, берет над нею верх. И даже ее непоколебимая уверенность в себе теперь сорвана, и унесена прочь, как древесный лист неистовым ураганом. Она торопливо пишет несколько строк мужу и, запечатав письмо, оставляет его на столе. «Если меня будут разыскивать, обвинив в его убийстве, верьте, что в этом я совершенно невиновна. Во всем остальном не верьте ничему хорошему обо мне, ибо я виновна во всех других проступках, какие мне приписывают» как вы уже слышали или услышите. В тот роковой вечер он предупредил меня, что расскажет вам о моем падении. После того, как он расстался со мной, я вышла из дому, сказав, что хочу погулять в саду, где иногда гуляю, но на самом деле я решила пойти к нему, чтобы в последний раз попросить его жалиться надо мной, прекратить муки ожидания, эту ужасную пытку, которую он мучил меня так давно, вы не знаете, как давно, и сострадательно нанести удар завтра же утром. В доме нео было темно и тихо. Я звонила два раза, но никто не откликнулся, и я вернулась домой. «Теперь у меня уже нет дома. Я больше не буду обременять вас. Забудьте в своем справедливом негодовании недостойную женщину, на которой вы напрасно потратили столько великодушной преданности». Эта женщина покидает вас с глубоким стыдом, еще более глубоким, чем стыд, с которым она бежит от самой себя и прощается с вами навсегда.